Глава 7 Человек, которого некогда звали Вадим, отложил прочитанное письмо и задумался. Предложение посетить Аргентину в составе группы британских финансистов искренне порадовало. Это признание его заслуг, веса в мире бизнеса. А еще великая честь для бывшего советского гражданина, начинавшего скромным игроком на фондовой бирже в США, а затем сколотившего капитал перебравшегося в Туманный Альбион. Ехать нужно обязательно, даже если это не несет выгоды. Он нажал кнопку на селекторе. «Доброе утро, Джордж», – поздоровался с секретарем. «Подготовьте справку по Аргентине. Экономика, политика, финансы, как обычно». Говорил он по-русски. «Секретарь такой же эмигрант из СССР? Этот язык знает». «Слушаюсь, сэр», — раздалось из динамика. «Мне понадобится час». «Хорошо, Джордж», — сказал Вадим и отключился. Назначенное им же самим время он провел, разбирая почту. Ничего интересного в ней больше не встретилось. Секретарь не зря положил вскрытый конверт с предложением сверху. Оценил значимость. Наверное, справкой занялся тут же. Понимал, что босс запросит полезный человек не зря вадим перетащил его с собой в британию и хорошо платит любовь за деньги не купить а вот преданность можно достаточно дать понять что нигде столько не получит джордж принес справку ровно через час вадим отослал его и углубился в чтение итак аргентина в целом ничего необычного для латинской америки мятежи путчи Кровавые расправы с политическими противниками. После военного переворота в 1955 году почти 30 лет управлялась генералами с редкими перерывами на выборную гражданскую администрацию. Последняя военная хунта под напором народных волнений сложила полномочия в 1983-м. Перед этим успела ввязаться в конфликт с Великобританией за Фолклендские, Мальвинские острова. Войну с треском проиграла? что ускорило конец правления генералов президентом избрали альфансина который приказал арестовать и судить заливших страну кровью военных он же провел ряд жестких экономических реформ альфансина сменил меам этот объявил о либеральных реформах в экономике включая приватизацию государственной собственности аргентина отчаянно нуждается в иностранных инвестициях потому и зовет в гости финансистов со всего мира. Обратились и к Британии, хотя отношение к ней после войны за острова неприязненное. Но два года назад страны восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1982-м. Теперь очередь дошла до инвестиций. Деньги не пахнут. Вадим отложил справку. Любопытно. Аргентина начала 90-х напомнила ему Россию того же периода. Он хорошо помнил те годы – разгул преступности, обнищание населения, которое гайдаровские реформы лишили сбережений и зарплат, преступная приватизация, превратившая жуликов в миллиардеров. Сам он в ней участия не принимал, не было связей и денег. Видеть видел, но кусал локти от упущенной возможности. А потом смерть в ДТП, когда выскочивший на встречную полосу автомобиль отправил его на перерождение. Хорошо, что попал в собственное тело тридцатью годами моложе. Тут уж Вадим своего не упустил. Перебрался в США, где сделал карьеру финансиста. Для начальника отдела ценных бумаг Веба это оказалось хоть и трудно, но возможно. Помогли и необычные способности, пробудившиеся в нем после переноса сознания. Аргентина, Аргентина. Какой лакомый кусок. Но не в приватизации. Возиться с нею долго и неинтересно. А вот поиграть на курсе «Аустралия»… Валюта доживает последние дни. С первого января ее заменит Песо. Курс его будут держать жестко. Так всегда бывает в первые годы. С ним не поиграешь. А вот с «Аустралием» можно. Чрезвычайное происшествие, и его курс рухнет. Вот тогда валюту нужно скупать. Национальный банк Аргентины спохватится и введет в дело резервы. Перед денежной реформой их всегда копят. Часть резервов перейдет в собственность Вадима. Он продаст устрали банку обратно по новому курсу. Быстрая и эффективная операция, уже неоднократно проделанная финансистом. Что может стать чрезвычайным происшествием? Неожиданная смерть президента-реформатора. Организовать ему инсульт или инфаркт Вадим мог легко. Он не раз проделывал подобное, но в последний год прекратил этим заниматься. Опасался. Одно дело устранить конкурента, другое — руководителя страны. У последнего есть спецслужбы, а они могут заинтересоваться. Например, изучить подобные случаи в других странах, поинтересоваться у коллег, кто был на приеме у президента, после которого руководителю государства стало плохо, простейший метод исключения и вот он виновник некие финансисты из британии подозрение к делу не пришьешь но у спецслужб свои методы наказания виновных выстрел снайпера или неожиданное дтп к примеру умирать вадим отчаянно не хотел новая жизнь подаренная ему неизвестными силами радовала в ней он достиг того о чем мечтал в прошлой Вот тогда и родилась идея обрести партнера. Тот будет делать грязную работу, Вадим получать профит. Вадим и раньше искал таких, как и он, переселенцев. Поначалу из любопытства, но потом его сменил расчет. Переселенцы в свои тела приобретали новые способности. У кого-то они были выражены сильнее, у кого-то слабее, но имелись у всех. Вадим искал подходящего кандидата и нашел. Некий Мурашка из Минска. Умер в 2021 году, перенесся в свое тело в 1990-м, получив при этом сильный дар. Кандидат, к сожалению, оказался глупым. Свой дар использовал для целительства, не видя иных перспектив. Да и дар оказался неразработанным. Мурашка исцелял наложением рук. Дикость. Вадим мог помочь ему раскрыть способности. Например, отправить человека на тот свет с расстояния в десятки метров, без труда воздействовав на любой из его органов. Вадим слетал в Минск, предложил мурашка блестящую перспективу, но глупец решительно отказался. Пришлось стереть ему память и вернуться ни с чем. Лучше бы убить, но Вадим боялся последствий. Его секретарь знал о визите к Мурашко. Его посылали навести справки о целителе. Сопоставит факты и придет к выводу. В полицию не побежит, но прижмут расколется. Устранить секретаря? Это уже глупый детектив. И замену подыскать сложно. Из сообщений прессы информацию поставлял секретарь. Вадим знал, что мурашка перебрался в Германию, а затем сбежал в США, где его след потерялся. Наверное, сменил имя, как некогда Вадим. Дурак. Американцы высосут его досуха, хищники еще те. Вадим это хорошо знал. Немцы по сравнению с ними дети. Аргентина, Аргентина. Вадим взял калькулятор, пробежался пальцами по клавишам. Увиденные на экране цифры поразили. Он может увеличить свое состояние вдвое, наконец-то войдя в клуб миллиардеров. Блестящая перспектива. Для примера, по итогам 1990 года в самой богатой стране мира, США, насчитывалось всего 66 миллиардеров. Понятно, что все они были наперечет. Так что перспектива и вправду блестящая. Но последствия? Прикинем, свяжет кто-нибудь смерть президента с визитом финансистов из Британии? Маловероятно, если действовать ювелирно. Президенту станет плохо через несколько часов после встречи. Значит, тромп должен быть маленьким. Минамо не обязательно убивать. Достаточно погрузить в кому. Хотя смерть лучше. От нее эффект сильнее. Операцию с валютой осуществит американский банк. Вадим заранее переведет туда средства, оговорив условия использования. Заодно запросит кредит. Ему дадут. Больше денег — больше прибыль. Команду отдаст по телефону. В Аргентине придется задержаться. На месте ситуация виднее. Это никого не удивит. Финансист из Британии решил тщательно изучить условия инвестирования. Обычная ситуация. Чтобы отвести подозрения, можно подписать протокол о намерениях. Цена им грош, а хозяевам приятно. Я в последний раз, — пообещал себе Вадим. Точно так же он убеждал себя годом ранее. Но тогда профит составил 20 центов на каждый вложенный доллар. Хорошо, но голова не кружилась, как сейчас. Решено. Он нажал кнопку на селекторе. «Я лечу в Аргентину, Джордж», — сказал секретарю. «Через 10 дней, как сказано в приглашении, вы со мной. Уточните детали и позаботьтесь о билетах. Мне в первый класс, разумеется». Отключившись, он снял трубку с телефона и стал набирать номер. Нужно поблагодарить человека, предложившего ему посетить Аргентину. К поручению президента Серхио подошел ответственно. «Для начала нужно представить вас людям», — заявил. «Лучший способ — принять участие в популярной телепередаче. Предлагаю «Добрый вечер, Аргентина». Это ток-шоу в прямом эфире на американский манер. Знаете о таких?» выдумано автором. «Да», — кивнул я и добавил в ответ на его удивленный взгляд, «видел в Германии». На советском телевидении ток-шоу пока нет. «Я свяжу вас с продюсером», — пообещал Серков и сдержал слово. Продюсера развали Леандра, и он хорошо говорил по-английски. Озвученный им сценарий я забраковал сходу и предложил свой. Леандро поморщился, но выслушать согласился. Скепсис его длился недолго. Чем я больше говорил, тем выше ползли вверх черные брови аргентинца. Ну так этих шоу повидал вагон. Могу даже штатовцев поучить. Им такие приемы еще неизвестны. «Исцеление в прямом эфире?» выдохнул продюсер, когда я смолк. «Именно. В присутствии врача, который подтвердит результат» вы его гарантируете непременно но не зрячих детей предварительно посмотрю нужно убедиться что это мой случай сделаем кивнул головой продюсер а теперь пройдемся по деталям свои правки внес в сценарий серков настоял чтобы в кадре появился еще один персонаж а в конце заявил что и сам придет в студию нужно ведь кому то переводить речь гостя на испанский Так я и поверил. Решил урвать для себя кусочек славы. Ладно, мне не жалко. В назначенный день мы с Викой прибыли в телецентр, где нас сходу отвели в небольшую комнату и усадили перед монитором. Там уже находился Серков. Буду вам переводить, — объяснил свое присутствие и добавил, — сейчас начнется. Обстановка в студии оказалась стандартной. Скамейки в виде амфитеатра, которые уже оккупировали зрители. На сцене напротив — кресло для гостей. необычная была скамья между сценой и амфитеатром. Сейчас на ней сидели трое подростков и их матери. Последние явно стеснялись. Я настоял, чтобы пациентов подобрали из обычных людей. Они ведут себя непосредственно. Это оценят. В стороне от сцены небольшой оркестр. Здесь еще принята живая музыка. Рояль, контрабас, гитара, скрипки. «Музыканты играют хорошо», — убедился на репетиции. «Ну а вы как хотели. Хороший экспромт нужно подготовить». «Началось», — сказал Серхио. В студии вспыхнул свет, заиграла музыка, и на сцену вышел ведущий с большим микрофоном в руке. Петлички с маленькими пока еще не придумали. Тетка в стороне от камер подняла над головой плакат, и зрители зааплодировали. «Добрый вечер, Аргентина!» — заговорил ведущий в переводе Серхио. «Меня зовут Мануэль Альварес, и мы начинаем передачу. Сегодня мы подготовили зрителям сюрприз. Вы станете свидетелями чуда. Оно произойдет сейчас здесь, в прямом эфире. Для начала представлю наших гостей». Ведущий подошел к скамье, где сидели пациенты с матерями. Представление не затянулось. Дети и женщины назвали свои имена? Рассказали о проблемах сыновей и дочерей. Вернее, дочери. Девочка среди незрячих была одна. Камера крупным планом показала глаза пациентов, их тусклые, лишенные осмысленности взгляды. «А сейчас мнение врача», — ведущий подошел к зрителям и протянул микрофон сидевшему в первом ряду немолодому мужчине в костюме. «Как вас зовут, сеньор?» «Пабло Маркес», — ответил гость. «Вы врач-офтальмолог? Работаете в клинике Буэнос-Айреса?» «Да, сеньор». «Знакомы ли вам эти дети?» – ведущий указал на скамью. «Я обследовал их. К сожалению, мальчики и девочки незрячие. Они различают свет и тьму, темные фигуры против света, но не более того». «Может ли современная медицина им помочь?» «К сожалению, нет, сеньор. Атрофию зрительного нерва еще не научились лечить». Мы, однако, попытаемся. Я приглашаю в студию знаменитого целителя, прибывшего к нам из Германии. сеньор Мигель Родригес и его очаровательная супруга Мария гомас Грянул тушь. Я встал. Вика взяла меня под руку, и мы под бурные аплодисменты зрителей вошли в студию. На мне был костюм цвета первого снега. Всю жизнь мечтал появиться перед зрителями весь в белом. Сарказм, если кто не понял. Но продюсер настоял. Вика облачилась в кремовое платье с кружевами. Усадив жену в кресло, я подошел к ведущему. — К сожалению, пока не говорю по-испански, — сказал, улыбнувшись, — но знаю английский и немецкий. Эту фразу я произнес на испанском, выучил, как и еще десяток. — Ничего страшного, сеньор Родригес, — заверил ведущий. — Я знаю английский и буду переводить. Что вам нужно для исцеления детей? Завяжите им глаза и не светите в лица. Объясните детям, что они будут ощущать покалывание от прикосновения моих рук. Это нормально. Ведущий отдал команду. В студию вбежали ассистентки, которые завязали подросткам глаза. По просьбе ведущего их матери встали и отошли в сторону. Я шагнул к крайнему пациенту и накрыл его повязку ладонями. Ощутив покалывание в глазах, мальчик дернулся. «Сиди смирно, мучачо», — сказал я по-испански. «Это скоро пройдет». «Мучачо?» «Мальчик?» «Испанский». Он подчинился. Исцеление не затянулось. Случаи несложные. Все это время в студии стояла тишина, было слышно только гудение софитов. Завершив с последним пациентом, я повернулся к ведущему. «Можно снять повязки». Он отдал команду. Подскочившие ассистентки мигом ее выполнили. Зрители в амфитеатре стали вставать. Дети закрутили головами, а потом вдруг разом загомонили тыча во все стороны пальчиками. По студии пронесся вздох. «Сеньор Маркес!» — пригласил ведущий. Офтальмолог вскочил с места и подбежал к детям. Стал что-то спрашивать, демонстрируя им пальцы на руках. Пациенты отвечали в разнобой. Внезапно девочка указала пальцем на врача и что-то сказала. Мальчики засмеялись. «Говорит, что у доктора смешная бородавка на лице, из нее торчат волоски», — прошептал мне ведущий. Маркис не смутился и спросил что-то у детей. Все дружно закивали головами. «Они все видят эти волосы», — пояснил ведущий и направился к врачу. Протянул ему микрофон. Маркис сказал пару фраз и развел руками. И без перевода понятно. Аудитория разразилась аплодисментами, в этот раз по своей воле, а не по указке тетки в углу. Внезапно ко мне подбежала мать одного из подростков, схватила руку и стала ее целовать. Следом устремились остальные. Блин, в сценарии этого не было. Эмоции невозможно предугадать. В центре студии возникла непредвиденная сутолока. Я как мог отбивался от благодарных матерей, они пытались целовать мне руки а затем подозвали детей и те занялись тем же аудитория стоя аплодировала действу уймите их наконец мануэль попросил я ведущего он ухмыльнулся и подошел к нам сказал несколько фраз по испански матери с детками успокоились и заняли места в амфитеатре ассистенты тем временем унесли скамью супер мигель прошептал мне ведущий отведя в сторону руку с микрофоном Такого у нас еще не было, это сенсация. Займите место рядом с супругой. Я с удовольствием подчинился. «Ты был великолепен», — шепнула Вика. Я даже всплакнула. Она аккуратно промокнула глаза платочком. Тем временем ведущий объявил нового гостя. В студию вошел Серков. Ведущий задал ему вопрос и протянул руку с микрофоном. «Это по сценарию». Серхио рассказал, как отыскал в России экстрасенса, позвонил ему и спросил, сможет ли тот исцелить слепоту. Целитель согласился помочь. «Благодарю вас, сеньор Серков», — сказал ведущий, указал ему на кресло между мной и Викой. «Слава Богу, у нас будет переводчик». А теперь я приглашаю в студию первого аргентинца, излеченного сеньором Родригесом от слепоты. Вернее, аргентинку. Приветствуйте, Зулима марии Еваменем. «Дочь президента Аргентины!» Зулима вошла в студию лёгкой походкой, встала в центре и улыбнулась залу. Выглядит потрясающе. На голове прихотливая прическа, одета в красное платье до колен, такого же цвета туфли, лодочки и перчатки. Ведущий протянул ей микрофон. «Расскажите, как всё произошло, сеньорита Меном!» «В детстве я перенесла тяжёлую болезнь, которая привела к слепоте», — начала Зулима. Вы не представляете, насколько мучительно после мира, наполненного красками, оказаться в темноте. Я пребывала в отчаянии и так много лет. Но однажды мне сказали, что в России есть целитель, который может вернуть зрение. Я немедленно отправилась туда. Меня встретил сеньор Серков, он же сопровождал меня в поездке по России. Там было очень холодно, мне купили меховую шубку, шапку и теплые сапоги. Но все равно я немножко дрожала, улыбнулась девушка. «Как вас исцелили?» «Так же, как и этих детей, только случилось это в парке. Когда сеньор Родригес снял повязку, первое, что я увидела, был снег. Он лежал повсюду. На дорожках, скамейках, деревьях. Это было так красиво!» Восхитившись обретенной возможностью видеть, я решила, что такой целитель непременно должен приехать в Аргентину и помочь нашим детям. По возвращении сказал это отцу. Он поддержал меня, даровав своим указом аргентинское гражданство сеньору Родригесу и его супруге. И вот они здесь. Она повела рукой в сторону нас с Викой. Есть и первый результат. Трое юных аргентинцев только что обрели зрение. Аудитория зааплодировала. Политические игры. Президент Меном только что получил прибавку к своему рейтингу. Ну и фиг с ним. Это только начало продолжила Зулима. сеньор Родригес любезно согласился открыть практику в Буэнос-Айресе. Для оплаты его услуг создан фонд, который возглавила я. Наша семья перечислила на счет фонда 20 миллионов Аустралий. Призываю состоятельных граждан страны присоединиться и делать взносы. Мы должны вылечить всех аргентинских детей независимо от их происхождения. Аплодисменты. Зулима довольно идет к креслу и садится рядом с Викой. «Меном хитер!» «Только что пристроил дочку к делу, да еще заработал на этом очки!» «Свои 20 миллионов Аустралии он вернет с лихвой!» «Такова суть всех этих фондов!» «Ну и мне перепадет!» Зулима пообещала платить 500 долларов за ребенка. «Меньше, чем в Германии, но и то хлеб!» «А теперь, сеньоры и сеньориты, перейдем к вопросам!» объявил ведущий. Кто первый? Лес рук. Ведущий протягивает микрофон мужчине лет 52 во втором ряду. Сеньор Родригес, почему вы выбрали Аргентину? В мире много стран, где вас приняли бы с распростёртыми объятиями, например, в США или Канаде? Ага. Обняли бы так, что не вырвался. Но вопрос правильный. По сценарию. Это не просто объяснить, сеньор. Не хочу сказать, что мечтал приехать сюда с детства. Разумеется, я знал об Аргентине. В России замечательные школы, и там хорошо преподают географию. Но близкой ваша страна стала в 1982 году, когда случилась война за Мальвинские острова. Находясь за тысячи километров, мы следили за ней, затаив дыхание. Наши симпатии были на стороне аргентинцев, ведь они воевали за свою территорию. Это очень близко нам, русским. Мы неоднократно подвергались нападениям врагов, которые зарились на нашей земли. В последнюю войну разгромили самую сильную армию мира, перед которой склонилась вся Европа. Но Россия – огромная страна с большим населением и развитой промышленностью. Потому мы и выстояли, хотя было невероятно трудно. У Аргентины возможности скромнее. Мы радовались вашим победам. Аплодировали, когда храбрый аргентинский пилот удачной атакой потопил новейший британский эсминец Шеффилд. Скорбели, когда погиб крейсер-генерал Бельграна. Мы, русские, высоко ценим мужество и героизм, а аргентинские солдаты и офицеры проявили его в полной мере. Вот тогда я и дал себе обещание, если представится возможность побывать в Аргентине, познакомиться с героями. Как вы знаете, я целитель и хочу сделать объявление. Если у кого-то из ветеранов войны за Мальвинские острова есть проблемы со здоровьем, он может обратиться ко мне и получить помощь бесплатно. Я не бог, но сделаю, что смогу. Последние мои слова Серхио перевел после небольшой запинки. Этого не было в сценарии. Я сказал их по наитию и от души. Мы с друзьями и в самом деле следили за этой войной и были на стороне Аргентины. Мгновение в аудитории стояла тишина, но затем она словно взорвалась. Вскочив с мест, люди аплодировали, не жалея ладоней. — Удивили вы меня, Михаил Иванович, — прошептал мне Серхио на ухо. — Знаете, что сказать. — Ну так ты не прожил столько. Дальше вопросы посыпались, как из мешка. — Любите ли вы футбол? — Конечно, сам в него с удовольствием играю. Аплодисменты. «Кто ваш любимый футболист?» «Диего Марадонна». Овация. «Сеньоры, сеньоры!» — утихомирил разошедшуюся аудиторию ведущий. «Времени у нас осталось немного, а мы еще не задали вопросов очаровательной супруге нашего гостя. Она, кстати, врач и активно помогает мужу в исцелении детей. Кто хочет спросить?» В первом ряду встала женщина в цветастом платье. Ведущий подлетел к ней с микрофоном. «Синьора Гомес, где и как вы познакомились со своим мужем?» «Я пришла к нему на прием», — улыбнулась Вика. «У меня были проблемы со здоровьем. Миха... Мигель меня исцелил». «Ну а дальше?» «В тот же день он сказал мне, что я женщина его мечты». «Признаюсь, не поверила. Слишком быстро все случилось. Но Мигель был настойчив, ухаживал за мной и, наконец, сделал предложение». «Как это произошло?» Мигель пригласил меня в ресторан, заказал ужин, а потом вышел к оркестру и спел песню. «Знаете какую?» «Беса Мимучо». Зрители захлопали. «Я не знала испанского и спросила Мигеля, о чем песня. Он перевел. Тогда я встала и поцеловала его на виду всего ресторана. Так все и произошло». Аудитория вновь зааплодировала. «Не знал, что наш гость еще и поет», — собрал ведущий сеньор Родригес, может, продемонстрируете? Оркестр у нас есть, а мелодию Бессом и Муча музыканты знают». «Из меня неважный певец», — изобразил я смущение. «Если ваше исполнение покорило такую красавицу, как сеньора Гомес, нам понравится и подавно, так ведь?» — обратился он к залу. Ответом стали аплодисменты. Я встал и подошел к оркестру. Ведущий сунул мне в руку микрофон. Гитарист пробежался пальцами по струнам. «Бесаме, бесаме мучо, Комо си фуэр эста нотче ла ультима вэс. Бесаме, бесаме мучо, Куэ тэнго мьедо пердэрте, пердэрте дэспуэс. Целуй меня, целуй меня крепче, Как если бы ночь эта наша последняя была. Целуй меня». «Целую меня крепче. Боюсь потерять. Потерять я тебя навсегда». Почему я сам предложил продюсеру спеть Бессом и Мучо? Во-первых, она не требует сильного вокала, можно просто произносить слова под музыку. Во-вторых, это единственная песня на испанском, слова которой я знаю. Ну и в-третьих, хит всех времен и народов. Серхио говорил, что мне нужно понравиться аргентинцам, вот и стараюсь. После первого куплета Вика встала и, пританцовывая, направилась ко мне. Я переложил микрофон в левую руку и протянул ей правую. Она взяла, подняла ее над головой, сделала оборот на месте, а затем положила мне руки на плечи. Я обнял ее за талию, и мы изобразили танго. Ну, насколько получилось. Это, конечно, наглость, танцевать танго перед аргентинцами. Но я надеялся на снисхождение зрителей. Ведь и мы будем хлопать негру, который прилетел в Москву из Африки и решил сплясать барыню. Бесаме, бесаме мучо. Ко тенго ми еду деспуэс. Ко тенго ми еду деспуэс. Целуй меня, целуй меня крепче. Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь? Как же разлуку теперь нам с тобой превозмочь? Я завершил пение. Вика обняла меня и чмокнула в губы. Аудитория разразилась овацией. Я вернул микрофон ведущему, ему рука об руку с женой вернулись к своим креслам. Но сесть не успели. Ведущий объявил об окончании передачи. Все встали и начали аплодировать. В студии погас свет, мы с Викой отправились к выходу. По пути пришлось пожимать руки подбежавших участников передачи и персонала. Особенно горячо тряс мне ее продюсер. «Это шоу у нас купит вся Латинская Америка», — объявил довольно. «Такого еще никто не показывал. Грасиас, сеньор Родригес». «Грасиас, спасибо. Испанский». «Завтра вы проснетесь знаменитым Михаил Иванович», — улыбнулся сопровождавший нас Серхио, — «и любимцем аргентинцев». В справедливости его слов я убедился почти тут же. В холле телецентра к нам метнулся Алонсо. Он ждал здесь окончания передачи. «Я все видел, сеньор Родригес», — сообщил, указав на телевизор. «Счастлив, что вожу такого человека. Позвольте вас поблагодарить от имени солдат и офицеров, воевавших на Мальвинах». «Ты был там, алонса удивился я. «Так точно, сеньор», — щелкнул он каблуками. «Кабо, рот и снабжение». «Кабо?» — капрал в армии Аргентины. Ездил на грузовике, возил продукты и боеприпасы. Когда британцы высадились на острова, попал в плен. Они обращались с нами, как со скотом. Лицо его посмурнело. Заставляли разминировать поля. Когда один из наших подорвался, его пристрелили, чтобы не лечить. Реальный случай. Британский солдат, застреливший раненого аргентинца, заявил, что сделал это из гуманных соображений. Никакой ответственности он, естественно, не понес». — Шлюхины дети! У меня к вам просьба, сеньор. — В машине скажешь, — поспешил я, заметив, что в холл вытекает толпа зрителей. — Сейчас окружат, засыплют просьбами, меня отобьешься. Знаем. Торопливо попрощавшись с Серхио, и с Викой поспешили к Кадиллаку и успели заскочить в салон, прежде чем из дверей центра показались преследователи. — Вы сказали, что готовы помочь ветеранам войны, — продолжил Алонсо, когда мы отъехали достаточно далеко. «У тебя проблемы со здоровьем?» – удивился я. Больным наш водитель не был. Я его просканировал еще при первой встрече. Привычка. «Нет, сеньор. Проблема у моего друга. Мы вместе воевали, а затем были в плену на островах. Тененто командовал нашим взводом». Тененто – младший офицер в армии Аргентины. Равен нашему лейтенанту. «Очень справедливый человек». Никого зря не наказывал, заботился о солдатах. Мы всегда были сыты, одеты и обуты, а ведь так было не у всех. На складах всего хватало, а солдаты ходили в рваных ботинках. Реальный факт. Англичане захватили на Мальвинских островах забитые амуницией склады, в то время как солдаты, оборонявшие острова, ходили чуть ли не босиком. К сожалению, Тененте не повезло, миной ему оторвало ступню я не смогу вырастить ему новую». «Речь не о ноге», — вздохнул он. «Тенэнте -э пьет. Из армии его, понятное дело, уволили, назначив пенсию, но она небольшая. Отсутствие ступни не мешает Диего работать. Он умный и образованный человек, окончил военное училище. Таких охотно берут на государственные и частные предприятия, но никто не хочет держать пьяницу. Диего регулярно уходит в запой». Его увольняли, а в последнее время перестали принимать вовсе. Знают о его слабости. «Излечить от пристрастия к спиртному можно только в случае, если алкоголик сам того желает», — сказал я. «Он хочет, сеньор. Сам об этом говорил. Сколько раз пытался прекратить, ничего не получается». «Диего сейчас в запое?» «Нет, сеньор, но это ненадолго». «Отвезите нас к нему. Далеко он живет?» У меня, сеньор. Диего нечем платить за квартиру. Вернее, есть, но он пропивает пенсию, потому я поселил его у себя. Хороший ты человек, Алонсо. Не каждый согласится приютить алкоголика, да еще заботиться о нем. визи сказал я. Только я с вашего разрешения позвоню, — попросил водитель, — чтобы никуда не уходил. А еще прибрал в комнате. Там же холостяки живут. Кадиллак притормозил у телефонной будки. Алонсо выскочил, сделал короткий звонок, и мы отправились по нужному адресу. Водитель проживал в районе, застроенном однотипными многоэтажными домами вроде наших хрущевок. Редкость для Буэнос-Айреса, к слову. Здесь каждый квартал имеет свой архитектурный стиль. Автомобиль свернул во двор и осветил фарами играющих в футбол мальчишек. Они занимались этим в свете уличного фонаря. Вот же фанаты. Увидав лимузин, мальчишки бросили играть и подбежали к нам. Алонсо вышел, что-то сказал и протянул старшему купюру. Там мгновенно исчезла в лапке подростка. «Присмотрят за машиной», — сказал нам. «Район здесь не самый благополучный. Следуйте за мной, сеньора, сеньора». Тененто оказался мужчиной лет тридцати с небольшим, полноватым со слегка дутловатым лицом. — Ну так пьет. — Ходит прихрамовая. Протез. Вежливо поздоровавшись, он с любопытством уставился на Вику. — Не будем терять время, Диего, — предложил я, когда мы расселись в небольшой комнате, похоже, единственной в квартире. — Алонсо сообщил вам, кто я и для чего прибыл? — Да, сеньор, — ответил он на чистом английском. — А еще я видел вас по телевизору. Он указал на старенький приемник в углу комнаты. Алонсо сказал, что его нанимателя покажут в шоу, мне было любопытно посмотреть. «Вы согласны избавиться от алкогольной зависимости?» «Да, сеньор», — сказал он твердо. «Но учтите это навсегда. Никогда более вы не сможете получить удовольствие от выпивки». «У меня его было сверхмеры горько улыбнулся он. «Наш человек сказал бы...» Я свою цистерну уже выпил. «Алонсо, мне нужен бокал». Водитель метнулся на кухню и принес запрошенное. Я поставил бокал на низенький столик и открыл бутылку курву Азье. «Где взял?» «В баре лимузина. Там выпивки хватает». Алонсо и Диего наблюдали за мной с удивлением. Я плеснул коньяка в бокал и протянул его тенненте. «Выпейте». «Стоит ли?» засомневался Диего. «Сорвусь в запой!» «Вы без меня сорветесь. Пейте!» Диего взял бокал и выцедил из него коньяк. Аккуратно поставил опустевший на столик. «Вкусный!» — заметил, улыбнувшись. «А теперь замерли!» — велел я, положив ему руку на голову. «Человек я наблюдательный, своим даром занимаюсь. Еще в Минске наблюдал за выпивающими людьми». Даже небольшая доза алкоголя пробуждает у них свечение в определенной доле мозга. Это центр удовольствия от выпивки. Именно от нее. Еда или секс, к примеру, заставляют светиться другие области. Есть. появилось Чуть нажав даром, я заставил свечение исчезнуть. «Что вы чувствуете, Диего?» — спросил, убрав руку. «Ничего», — пожал он плечами. «Поначалу было хорошо, а потом исчезло». Еще бокал. Вторая и третья порция выпивки свечения не вызвали. Готово. Будто воду пью, подтвердил Диего. Вкус и запах коньяка, но удовольствия никакого. Так будет и впредь, сказал я. Вы, конечно, можете выпить больше, но не получите ничего, кроме тяжелой головы по утру и других признаков отравления. Алкоголь для вас теперь яд, поняли? — Да, сеньор, — кивнул он. — Грасиос. — Чем вы занимались на предприятиях? — спросил я. — Снабжением, — пожал он плечами. — Это моя специальность по образованию. Руководил отделами. В подчинении было от пяти до сорока человек. — То, что нужно. — Хотите получить работу? — Да, сеньор, — оживился он. — Приходите ко мне завтра утром в отель. Принесите эту бутылку я указал на Курвуазье, с оставшимся коньяком. Если там будет столько же, сколько сейчас, найму. А теперь асталависта. До свидания. Забегая вперед, скажу, что Диего пришел. И коньяк принес. Ровно столько, сколько оставалось.